которым требовалась бы подобная операция, под нож Лех сам Александров. Медсестра, не знавшая о маскараде, происходившем в операционной, задала традиционный вопрос. «В который раз рожаете?» Александров сдавленно захохотал. Съемки надолго остановились. Через несколько дней швейцарская кинематография отпраздновала свое рождение. Звучит курьезно, если учитывать тематику ее первого фильма. Между тем, возня с визами закончилась приглашением от киностудии «Перамаунт», и Эйзенштейн с компаньонами отправились в США. На их пребывании в Штатах стоит остановиться хотя бы потому, что без него не было бы, возможно, ни веселых ребят, ни Александрова с его лабораторно-клиническим опытом по пересадке искусственного жизнелюбия, и, главное, может быть, не было бы самой Орловой. На вокзале в Лос-Анджелесе среди встречающих были Фербенкс, Штернберг и Чаплин. Над головами огромный плакат «Голливуд приветствует Эйзенштейна, Александрова и Тесе». Цветы, бодрые речи, кортедж-машин, пышная, подавляющая роскошь гостиницы «Беверли-Хиллз». Воспоминаниям Александрова вообще свойственные фразы типа Такого не знала история. Американская же их часть написана таким образом, что может создаться впечатление, будто все тогдашние голливудские звезды выстраивались в длинную топотливую очередь, одержимые стремлением как можно скорее и сердечнее поприветствовать советских путешественников. Друг Чаплин заявлял, что создателям броненосца Потемкина учиться у Голливуда нечему, Марлен Дидрих и Кинг Видер чуть ли не соревновались за право отобедать с Женштейном и К. и пригласить их в гости. Несмотря на хвастливые блестки, страницы эти написаны человеком с цепким и хватким взглядом. Каким бы правомерным вздором они позднее не разбавлялись, чувствуется, что его глаз фокусировался прежде всего на том, что могло пойти в дело. Тут он становился внимательным, расторопным и деятельным. Приезд из Эйнштейновской группы совпал с 30-летием американского кино. Голливуд подавлял и восхищал их своей конвейерной отлаженностью, техническим избытком оборудования и дисциплиной. Если на съемке требовалось 10 прожекторов, Фабрика выдавала 30. 200 микрофонов находились в запасе тех 100, что регулярно обслуживали «Парамаунт». Участникам массовки фильма из времен Древнего Рима в шлемы были вмонтированы радиоприемники с наушниками. Режиссер мог по ходу съемки внести изменения, сделать перепланировку, добавить текст. Массовка выполняла его распоряжение без обычной бестолковщины, суеты и несущейся из матюгальника ругани. Экран в кинотеатрах США в то время был в несколько раз больше по размерам, чем в Европе. В крупных кинотеатрах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка он достигал размеров занавеса Большого театра в Москве. Изображение по тем временам обладала необычайной выразительностью и мощью. Между прочим, еще находясь в Европе, в студии доктора Штилле на окраине Лондона, Александров наблюдал запись звука на проволоку, прообраз современного магнитофона. Американцы уже записывали на проволоку изображение, в основу чего и лег в дальнейшем «Принцип телевидения». Вместо передачи изображения на расстояние оно фокусируется на проволоку и восстанавливается затем с помощью телеприемника с некоторыми добавлениями в аппаратуре. Это был прототип нынешнего видеомагнитофона. В течение нескольких дней Эйзенштейновская группа присутствовала на съемках фильма «Огни большого города». Трехминутная в фильме сцена бокса репетировалась Чаплиным больше недели. Статисты, изображавшие публику, орали, свистели, хлопали, с энтузиазмом изображая переполненный зал, а между тем их было совсем немного, только три первых ряда. Выше за ними располагались куклы, принцип который Александров использовал в цирке».